«Кора Рейли. Сладкое искушение». <музыка> Пролог. Кассио. Опустив голову, я уставился на свои руки красной от крови, а затем перевел взгляд на бездыханное тело жены. Добрел до двери и закрыл ее, чтобы Даниэль случайно не зашел. Не надо ему на это смотреть. Красные розы, которые по случаю нашей восьмой годовщины я поручил купить горничный, валялись тут же, рядом с распластанным телом. Красные розы, того же цвета, что и пятна крови на постели и белом платье жены. Я поднял трубку и набрал номер отца. — Кассио, разве ты не должен прямо сейчас ужинать в ресторане вместе с Гаей? Гая мертва. Молчание. Повтори, что ты сказал. Гая мертва. мертва». Кто-то должен убрать это, пока дети не увидели. Пришли бригаду чисельщиков и сообщи Луке.